Очередным мыльным позором Горбачёва оказалась комплексная модернизация и развитие машиностроительного комплекса, провозглашённая им на июньском 1986 года пленуме ЦК КПСС. Именно вследствие низкого качества и малой технологичности машиностроительной продукции наши товары были малоконкурентны на мировом рынке, за исключением одного-двух десятков позиций. И тем не менее, после посещения Ленинграда в начале перестройки, Горбачев наслушался первого секретаря обкома КПСС Зайкова, любившего в обкомовской парилке, да и потом уже будучи в Москве, разглагольствовать в подпитии, что он один в политбюро, настоящий еврей. О! О! Невиданном развитии машиностроения в Ленинграде и какие успехи от этого получила вся страна, а повальный компьютеризации ленинградских школ и ТД с естественным показом достижений. В общем, навесил тогда Зайков Горбачёву лапшу не только на уши, но и на все другие места. Как же было Горбачёву нельзя взять такого гения в Москву и не поручить ему решение всех этих важнейших для страны проблем. Тем более, что сионисты из высших кругов ЦК и Политбюро усиленно подтаскивали свои ведущие кадры в Москву. Забегая вперёд, сразу скажем, с Айковым всё было на корню провалено, начиная с постановки задач и организации дела. Судите сами при той вхонале, которая царила в экономике страны и моральном разложении трудовых кадров. Пленум ЦК КПСС принимает программу развития машиностроения, в которой ставится до идиотизма невыполнимая задача. В считанные годы, всего за 6-7 лет, машиностроителям нужно выйти по параметрам основной продукции на высший мировой уровень. Даже неискушенному в машиностроении человеку было понятно, что под такой бредовой программой мог поставить свою подпись разве что полный идиот или враг, ведущий подрывную работу против страны. Еще хуже, дело обстояло с автоматизированными системами и компьютеризацией системы управления и обучения. Уже в январе 86-го была одобрена и утверждена программа компьютеризации от школьного обучения до управления народным хозяйством. Горбачев лично мелькал тогда на телеэкране, посещая специально подготовленные для его посещения места школы, институты, производственные учреждения, громогласно утверждая, что уже к концу пятилетки, то есть к 90-му году, мы выпустим почти 1 миллион 100 тысяч персональных компьютеров. А начиная с 1991-го, страна будет ежегодно выпускать по 3-5 миллионов компьютеров. Но прошло 3 года, перестроишь на пятилетке, а результатов ноль. Через пень-колоду шла и роботизация производства. Надо заметить, что по данным ЦСО СССР, за период с 1981 по 1984 год в стране было изготовлено 33,5 тысячи роботов с программным управлением. И это при том, что весь действующий парк роботов в США составлял тогда всего 6 тысяч штук, а в Японии 13. Однако экономической выгоды при этом мы получали меньше США и Японии в несколько раз. Рабочего, который делал на станке 5 деталей в день, мы заменили на робота, управляемого ЭВМ. Правда, станок при этом стал в 10 раз дороже. Но галочку об автоматизации в отчёте поставили. А ведь тех сотни тысяч рублей, на которые подорожал станок, хватило бы, чтобы лет 50 платить зарплату работнику. Таким же образом решались и все другие начинания Горбачёва: по продовольственной программе, по автодорогам, по железнодорожному транспорту, по автомобильной промышленности, по конверсии и так далее. А конверсии разговор особый. Ибо так называемая Горбачёвская конверсия ВПК это экономическое и политическое преступление, которое требует более широкого рассмотрения на конкретных примерах. Самое время перейти от тупого делетантства Горбачёва к конкретным преступлениям, совершённым им против народа и СССР.